Глава четвертая. Расширение. В 1936 году художник Джексон Поллок записался на семинар в Нью-Йорке. Поллоку тогда было 23 года. Это был симпатичный парень с манерами бунтаря. Сам себя он видел этаким независимым ковбоем с кистью и бродил по улицам Манхэттена в ковбойской шляпе и сапогах, часто напиваясь буяни разбивая окна и оскорбляя незнакомцев. Семинар по живописи проводил мексиканский художник Давид Альфара Секейрос. Мастер настенной живописи и убежденный социалист был еще большим бунтарем, чем сам Поллок. В перерыве между занятиями в школе искусств он участвовал в деятельности марксистской группы. Позже Секейрос даже участвовал в вооруженном нападении на советского изгнанника Льва Троцкого. Проводя свои семинары, Секейрас хотел сподвигнуть молодых художников на эксперименты с красками как носителем информации, помочь отвергнуть то, что он называл властью Мольберта. Секейрас утверждал, что кисти – это просто нелепые палки. Узкие границы деревянных рам его не устраивали. Живопись не должна быть красивой. Она должна быть реальной. Секейрас нередко читал лекции в своей студии, Лёжа перед студентами на полу в заляпанном красками халате. Художник должен работать так же, как рабочий, говорил Сикейрос. На протяжении года, пока длились семинары, он подталкивал Полока и других молодых художников к экспериментам с различными методами изобразительного искусства. Иногда он предлагал им разбрызгивать или разливать краски по холсту, как это делают дети: песок, пыль, грязь. Все шло в дело, придавая работам фактуру и глубину. Сикерас говорил, что живопись — это форма контролируемой случайности. Поллок и Сикерас, как вечно ссорящиеся братья, во многом не соглашались друг с другом. Так, например, перед отъездом Поллока из Нью-Йорка они подрались на вечеринке, едва не задушив друг друга. Но опыт, приобретенный на семинарах Сикераса, определенно повлиял на Поллока. Он сам называл свое общение с мексиканцем великим моментом. Секерос также уважал Поллока и вскоре после закрытия семинара послал ему письмо. «Сохраняй терпение», – советовал мексиканский художник. «Скоро наш семинар откроется вновь». И семинар действительно открылся, по крайней мере для Поллока, который сумел развить технику, разбрызгиван и проливания, или дриппинга, пионером которой был Сикерас. Поллок с упорством и увлеченностью снова и снова обращался к навыкам, приобретенным на семинаре. Но постепенно он пошел дальше, расширяя метод. Некоторое время он расписывал брызгами краски тарелки. Потом стал использовать дриппинг в уголках своих холстов. Вместе с искусствоведом Климентом Гринбергом Поллок начал изучать творчество других художников, применявших ту же технику, например, Джанет Собель. Позже он обратился к работам Пикассо и сюрреалистов, которые тоже часто разливали и разбрызгивали краски. Как художник, Поллок видел в дриппинге способ выражения эмоций, и когда журнал «Тайм» однажды назвал его работы хаотичными, он ответил кратким письмом в редакцию «Черт побери!» Никакого хаоса. Восприятие большинства картины Поллока выглядят чем-то космическим, видением, посланным художнику ангелами постмодерна. Его слава началась с публикации в журнале «Лайф» статьи с фотографиями на четырех страницах, где Поллок изображался одиноким творческим гением, блистательным новым феноменом американского искусства. Одно из фото в статье представляло самого Поллока, стоящего у стены со свисающей с губ сигаретой, образ, навеянный стилем Джеймса Дина или молодого Марлона Брандо. Миру нравятся хорошие истории, про обреченных на гениальность творцов, и культ Поллока продолжал развиваться. В последней из опубликованных биографий он был назван квинтэссенцией измученного гения, а одна из его работ – Было продано за 10 миллионов долларов, что примерно равняется стоимости профессиональной спортивной команды. Но в истории Поллока, как гения-бунтаря, упускается одна важная вещь. Он опирался на методичное обучение. Он развил свою технику живописи и поднял уровень мастерства на основании собственных знаний и умений. Поллок, не единственный художник, Экспериментировавшись с техникой дриппинга, пишет в газете New York Times критик-искусствовед Роберто Смит. Но только Поллок исследовал все возможности, упорно и методично разрабатывая этот подход. В предыдущей главе мы говорили о развитии навыков путем сосредоточенной практики. Но чтобы стать настоящим специалистом, мы также должны расширять сферу своего мастерства. учение особенно более глубокие его формы, включает в себя расширение области знаний и сферы профессионализма, и на этой стадии процесса необходимо добиваться углубленного понимания предмета. Этот подход основывается на свойствах долговременной памяти. Чтобы понять его действенность, представим себе процесс учения как создание сети связанных между собой дорог. Таким образом, Продолжая метафору, мы можем сохранить гораздо больше, если будем вести дальше улицы и аллеи, прокладывать новые дороги и создавать перекрестки. Если же выражаться языком когнитивных психологов, то мы, опираясь на существующие знания, вырабатываем более глубокое и взаимосвязанное представление о предмете. Более конкретным примером может стать составление резюме или аннотации, выражение идей собственными словами. В процессе учения нам приходится задавать себе вопросы. Что здесь важно? Как можно перефразировать эту мысль? Такого рода самопроверка очень важна. Резюмируя ключевые моменты темы, мы расширяем наше представления о предмете, придаем ему значимость. Иными словами, эта практика оказывает значительное и явное влияние на результаты учебы. большинство из нас сразу стало понятно, на что похож этот подход. Это тоже учение, как мыслительная деятельность. Вспомните, к примеру, как вы читали статью в журнале, а затем пересказывали приведенные там рассуждения товарищу. Это способ расширить понимание, и, скорее всего, в результате вы лучше усвоили суть статьи. А вот другая иллюстрация расширения знаний. Представьте себе, что вы пишете кому-то письмо, делясь мыслями о документальном фильме, увиденном на канале Netflix. Вы выделяете основную идею и активно осмысляете ее. Исследования показывают, что в таком случае у вас выработается более глубокое понимание фильма и затронутых в нем тем. Контрольный вопрос номер 12. Прежде чем прослушать этот раздел, Попробуйте предположить, что в нем будет обсуждаться. А. Самопроверка. Б. Ценность знаний. В. Важность импровизации. Г. Стиль обучения. Прежде чем пойти дальше, давайте кое-что уясним. Ученики — это не специалисты, которые двигают вперед свою область знаний, изобретают новые идеи или сферы деятельности. Большинство из нас не доведется придумывать радикально новые формы искусства, как Поллоку. Но все мы учимся лучше, если обогащаем свои навыки, расширяем область мастерства. Несомненно, Поллок чувствовал именно это в отношении живописи. Он постоянно расширял свои знания, и даже в период увлечения дрейпингом его работы становились все более и более сложными. Он разрабатывал центральную тему. Первым раскрыл этот аспект работ Поллока физик Ричард Тейлор. Этот австралийский ученый несколько лет назад начал изучать полотна Поллока, выполненные в технике дриппинга, и обнаружил на холстах фрактальные визуальные структуры в виде наборов переплетающихся, но не повторяющихся узоров, подобных кристаллам или снежинкам. Тейлор обнаружил и нечто еще более удивительное. Фракталы на полотнах Поллока со временем становились все более плотными. В начале периода дриппинга фрактальная сложность его работ была довольно низкой. Но чем глубже художник погружался в этот подход, тем более впечатляющими становились его фракталы. Каждая картина была сложнее предыдущей, представляя новые, все более утонченные уровни хаоса. «Это то...» что теоретики живописи называют рукой мастера, сказал Тейлор в одном из интервью. Иными словами, это один из истинных признаков профессионализма. Идею расширения сферы мастерства можно также проиллюстрировать на примере создания джазового альбома «Kind of Blue». Вы почти наверняка слышали этот шедевр Майлза Дэвиса. Музыка из этого альбома, самого продаваемого в истории джаза, постоянно звучит в кафе по всей Америке и служит фоном для бесконечных студийных сессий. Она наполнена меланхоличной, почти небесной энергией. Музыканты словно блуждают и парят среди причудливых мелодий, перемежаемых пронзительными соло и свободными фортепианными импровизациями. Странное царапающее ощущение, которое вызывает этот альбом, И есть сама суть джаза, способного сочетать почти бетховенскую сложность композиций и моментально западающее в память звучание Нины Симон. Однако «Kind of Blue» не просто джазовый альбом. Это еще и важнейший мастер-класс в истории джаза. Краеугольный камень музыкального обучения. Майлз Дэвис попросил группу музыкантов, работавших вместе с ним над альбомом, усвоить совершенно новый подход. В прошлом джазовые оркестры строили свое исполнение на аккордах, чтобы солисты могли импровизировать, основываясь на гармонической последовательности. Но при записи «Kind of Blue» Дэвис стремился научить свой ансамбль использовать лады или модальности, которые позволяли музыкантам совершенно иначе обращаться с мелодиями. Это различие может казаться малозаметным, но возможности и последствия нового подхода оказались поразительными, пишет джазовый критик Фред Каплан. Отныне музыканты получали практически неограниченные возможности для комбинирования аккордов, тональностей и мелодий. Дэвис, поклонник импровизации, не хотел, чтобы исполнители заранее готовились к новому подходу. Он не назначал ни репетиций, ни тренировочных студийных сессий. Перед сбором группы весной 1959 года он дал музыкантам несколько коротких мелодий. На нотах была лишь одна пометка – «Играть в этом ладу». Все музыканты были профессионалами, и Дэвису было нужно, чтобы они освоили новый подход через импровизацию. Он заставлял их расширять и разрабатывать его, активно изучать новую технику и применять ее на практике. Позже Дэвис напишет в автобиографии «Когда создаешь что-то свое, для тебя нет пределов». Музыкальная интервенция Майлза Дэвиса сработала. Каждый из музыкантов, присутствовавших тем утром в студии звукозаписи, вскоре сам начал применять модальный стиль. Через несколько месяцев модальный джаз начал играть пианист Билл Эванс. То же самое сделал саксофонист Кеннабл Эдерли. Саксофонист и композитор Джон Колтрейн в своей дальнейшей карьере тоже перешел на модальный подход к музыке. На нем, в частности, основаны знаменитые альбомы Колтрейна Giant Steps и A Love Supreme. Импровизация как метод обучения – это способ расширить сферу своего профессионализма. Она двигает вас к мастерству, потому что заставляет глубже погружаться в соответствующую область. Импровизация помогает нам добраться до сути, построить когнитивные связи. К тому же, согласитесь, трудно оставаться пассивным, когда импровизируешь. Это то самое создание чего-то своего, о котором говорил Дэвис. В этом смысле расширение области знаний во многом похоже на способность объяснить то, что касается этой области знаний. Исследования показывают, что мы получаем гораздо более качественные знания, если в процессе учения задаем себе вопросы на понимание предмета. Например, могу ли я описать эту идею? Могу ли я объяснить тонкости этого навыка? Могу ли я изложить это своими словами? Объясняя самим себе какую-то идею, мы, как правило, формируем у себя более глубокое и детальное представление о предмете. Например, некоторое время назад когнитивный психолог Брайан Росс записался на курсы вычислительной техники в Иллинойском университете. Прошло уже лет десять с тех пор, как Росс последний раз посещал учебные занятия. Не говоря уже о том, что он никогда не изучал ничего, связанного с технологиями. Он был намного старше своих соучеников, а борода и лысеющая макушка резко выделяли его на общем фоне. Для всех остальных в группе он был просто тем мужиком. Чтобы помочь себе в учебе, Рос прибегнул к технике объяснений самому себе. Готовясь к занятиям, подробно разбирал все темы, о которых говорилось в учебнике. Прочитав абзац или предложение, он спрашивал себя, «О чем я только что читал? Как все это связано одно с другим? Встречалась ли мне эта мысль раньше?» Если он чего-то не понимал, то искал дополнительную информацию в интернете. Кроме того, Рос старался подобрать ассоциации и объяснить себе ту или иную идею, пользуясь другими словами или понятиями. «Чтобы объяснить что-то самому себе, необходимо проследить связи», — говорил мне Рос. «И вы видите. Ага, понятно. Оно так работает, потому что из этого вытекает вот это», А то приводит вон к тому. К концу учебного курса Рос не овладел программированием так же хорошо, как другие ученики. Ему просто не хватало базовых знаний. Но зато он мог дать ответы на вопросы, на которые не могли ответить другие. Во многом благодаря тому, что сумел выработать более связное понимание предмета. «Иногда у меня было преимущество», — рассказывал Рос. «Я видел более цельную картину. Еще один способ расширить сферу своих знаний – задать вопрос «Почему?». Если вы уже знакомы с темой, отвечать на подобные вопросы не так уж и сложно. Если я спрошу у вас что-то о вашем родном городе, скорее всего, вы легко найдете ответ. Если вы спросите меня, почему мои родители решили переехать в Уэйсчестер, штат Нью-Йорк, я объясню, что они хотели жить – в зеленом пригороде с хорошими школами и тихими улочками. Если мы чего-то не знаем, отвечать на вопросы становится труднее. Но при этом у нас появляется возможность развить идею. Возьмем, к примеру, такой вопрос. Почему возникают волны? Несомненно, некоторые из нас способны дать на него простой ответ. По крайней мере, если вопрос задает пятилетний ребенок. Что-нибудь вроде «волны возникают от ветра», когда ветер дует на поверхность воды он создает на ней складки но за этим неизбежно следует еще один вопрос а почему ветер дует на поверхность воды или почему ветер поднимает воду или почему волны бывают даже тогда когда нет ветра и тут мы оказываемся в тупике по крайней мере я так что пришлось искать ответы на эти вопросы копаться в интернете и читать о том, как по воде передается энергия. И в конце концов, я узнал об этом очень много нового. Не менее важно то, что вопросы «почему» помогают нам размышлять о нашем мышлении. Они дают нам стимул лучше понять то, что мы узнали, позволяют сформировать более детальное представление о предмете. Особенно хорошо эта техника работает при чтении. И чтобы больше извлечь из текста, чаще задавайте себе разные вопросы. Например, почему автор это утверждает? Почему я верю автору? Почему это важно? Очевидно, что трубач Майлз Дэвис был тем еще почемучкой. Как музыкант, он постоянно расширял свои знания. И за годы карьеры ему удалось радикально изменить звучание джазовой музыки по меньшей мере трижды. Художник Джон Поллок был в определенном смысле похож на него. В основу его импровизации легло то, что он узнал на семинаре Сикейроса. Его работы в технике дриппинга были явным расширением того, чему он научился много лет назад. Проще говоря, Поллок задал себе вопрос. Почему бы не создать картину полностью из брызг и пятен? Поиск аргументов – Еще одна форма расширения в учении, еще один способ, позволяющий импровизировать на основании имеющихся знаний и развивать представление о предмете. Не так давно я наблюдал за тем, как подросток по имени Кеони Скотрейд произносил вступительное слово на турнире ораторов. Он должен был высказаться против программ массового прослушивания канала в связи. Стоя перед аудиторией, Скотт говорил отрывистыми фразами, словно аукционист, продающий скот. С определенным ораторским изяществом он обосновал то, что массовое прослушивание канала в связи – это форма социального контроля. Он заявил, что, проводя в жизнь подобные программы, мы вступаем на скользкую моральную почву. И процитировал Бенджамина Франклина. «Гораздо проще подавить первое желание – чем удовлетворять последующие. Сверяясь время от времени со своими записями, через несколько минут и несколько пунктов аргументации Скотт Рейд закончил выступление, отметив, что повышенный контроль рано или поздно приводит к беззаконию и деградации общественного порядка. «Агрессивные полицейские меры, — сказал он, — лишь стимулируют криминал, с которым призваны бороться». оппонент Скотт Рейда засыпал его вопросами совсем как при перекрестном допросе в суде и они горячо заспорили о том действительно ли существующая судебная система успешно контролирует работу правоохранительных органов в стране в какой-то момент скотт рейд резко оборвал своего противника докажи громко потребовал он «Продемонстрируй свои доказательства в конечном итоге судья присудил победу скот трейда Его логика была более убедительной. Он приводил лучшие примеры и, как отметил судья, профессионально задавал оппоненту вопросы, что является серьезным преимуществом для участника дебатов. «Я вижу, тебе нравится провоцировать людей», – заметил судья. «Привлекая доказательства в поддержку нашего мнения, мы совершенствуем свои знания о предмете. И в этом смысле...» Поиск аргументов работает так же, как импровизация. Он побуждает нас выстраивать логические связи внутри области знаний, заставляет больше и глубже размышлять и таким образом способствует нашему развитию. Но есть один нюанс, отличительная черта, присущая именно аргументации. Эта практика особо стимулирует наше логическое мышление. По мнению когнитивного психолога Лорен Резник, Это центральная идея в обучении, и чтобы достичь по-настоящему высокого уровня, необходимо проделывать интерпретационную работу. В этом смысле выводы и умозаключения ведут к пониманию. Развивая свои суждения, мы выстраиваем связи. Мы разбираемся, как одно понятие соотносится с другим, и таким образом углубляем свои знания. Именно поэтому трудности помогают нам учиться. Они заставляют нас искать собственные пути решения проблемы. Другие исследования также свидетельствуют в пользу этого подхода. Так, большинство школьников, с которыми проводили занятия по логике, заметно улучшили свои оценки по литературе и математике. Посмотрим, например, на Скотт Рейда. Прежде чем он начал участвовать в дебатах, основными его оценками в школе были тройки и двойки. Спустя всего год он уже учился по большей части на пятерке и четверке. Конечно, проблема в том, что наша логика часто хромает. Психолог Ричард Низбет приводит прекрасный пример, говоря о том, что большинство решений о найме сотрудников принимается интуитивно. Оценивая ту или иную кандидатуру, менеджеры часто полагаются главным образом на личное интервью. Однако исследования в самых разных сферах некоммерческой, военной, академической, показывают, что личное интервью оказывается крайне слабым прогностическим фактором будущего успеха на рабочем месте. Гораздо важнее в этом отношении оказываются точные данные, рекомендации, прошлый опыт, письменные тесты. По словам Низбета, проблема в том, что большинству менеджеров интервью кажется правильной вещью. Это живой эмоциональный опыт, запоминающиеся события. И поэтому мы судим о людях по их способности очаровать нас в течение 20 минут, а не по их резюме, в котором, как правило, скрываются реальные доказательства пригодности человека для данной работы, собиравшиеся годами. Все это справедливо и для процесса учебы. Слабые доказательства обладают определенным обаянием. Мы интуитивно склонны объяснять смену времен года удаленностью Земли от Солнца. Это не так. Естественно, предположить, что решить пример 1 вторая умноженная на 1 четвертую можно просто перемножив знаменатели. Ошибочный подход. В международных отношениях легко представить, что экономическая политика всегда объясняется интересами бизнеса. На самом деле нет. Изучая доказательства, мы не обязательно придем к верным выводам. В конце концов, это работа для специалистов. Но мы можем многому научиться, тщательно взвешивая отдельные аргументы. Исследование логики – отдельное мастерство. Скотт Рейд сказал мне, «Чему я научился, так это расширять свою аргументацию».